Глава двадцать седьмая. Лунная ночь. Ржание становилось всё громче, как и топот копыт по земле. И вскоре Агата увидела табун лошадей, и одна была краше другой. Уж на что услада сладов конь хорош был, но не читай этим. Шерсть будто шёлковая блестела и переливалась в свете луны, длинные гривы развивались на ветру. Сильные, красивые животные. Таких и в столице не найдёшь. Но красивее всех был вожак, чёрный конь со смоляной гривой, которая опускалась до самой земли, и была такой чёрной, будто это была сама ночь. Громко заржал конь, останавливаясь, взрыл копытами землю, и весь табун его послушался. А вожак, знай себе, ноздри раздувает, принюхивается, да ушами водит, на месте топчась. Явно приметил, что не одни они тут в эту ночь. Замерла Агата а старуха чуть подула вперёд, и встрепенулся конь, замотал головой, будто с морды что стряхивал, и тут же встал, как вкопанный, оцепенел, словно в статую живую обратился, а после встрепенулся и, как ни в чём не бывало, принялся рожь есть. Отвела ему взгляд. «Уж больно внимателен он», — сказала старуха, по-прежнему смотря на поле и табун. После этого ведьма не обронила ни одного слова, словно забыв о богате а девушка сама и не смела заговорить. Круг луны уже давно перешёл по небу на другую сторону, а старуха даже с ноги на ногу не перешагнула, головой не покачала, не двинула. Агата же, боясь рассердить ведьму, тоже стояла. Да только не могла она, как ведьма лесная, не двигаться. То на одну ногу встанет, то на другую, а то и вовсе к оси не прижмётся. Всё так стоять полегче. Вот только ночь идёт, а она уже и ног под собой не чувствует. «Кажется, что простоит она так хоть ещё малость самую, так и упадёт сразу». А между тем луна уже пропала в свете бледной зари. Кони встрепенулись и, следуя за вожаком, ускакали, скрывшись в утреннем тумане. «Вот напасть!» — скривилась старуха. но «Ну ничего, в сегодняшнюю ночь сызнова пойдём». Проговорила она, а после перевела взгляд на Агату. «А я стара, не заприметила чего?» «А ну-ка, может, ты чего углядела?» Взгляд ведьмовки стал пронзительным, но сейчас после ночи на ногах Агата была уже готова и в реку Смородину отправиться, и к Навам сама пойти. Не было уже сил ни бояться, ни жалеть себя, ни о будущем думать. Только ноги ныли так, что хоть на четвереньки вставай да иди, как зверь лесной. Не видела бабушка. Безразлично ответила Агата, мечтая только о том, чтобы поскорее оказаться в избе костиной, да на лавку свою присесть. Ведьма пожамкала недовольно тонкими губами и быстро пошла вперёд, будто и не стояла всю ночь табун сторожа.